глава 26 мы с кости ждали рядом с богоявленским собором один из высоких шпией л которого отбрасывал тень креста над тем местом где мы стояли я говорила себе что это хороший знак хотя я не могла справиться с напряжением в 8 вечера в этом районе было не так много людей и но вполне достаточно чтобы заставить меня волноваться не только о безопасности тайлера если появится крамер Чуть ранее мы отвезли Декстера и Хельсинга в питомник. Это ненадолго, но это был лучший вариант, пока Нигер не приедет забрать их. Животным, как и ф р а н с и н е с Лизой, будет безопаснее находиться от меня подальше. Для достижения этой цели мы провели прошлую ночь на заброшенной фабрике по производству замороженного мяса у скотобазы, поддерживая шалфей в тлеющем состоянии на цементном полу. Хоть там было убого и никто из нас не спал, мы не смогли бы оправдать себя, р е ш и т снять номер и поставить под угрозу того, кому не посчастливилось оказаться в комнатах по соседству. Костя сделал несколько звонков, и сегодня мы будем в арендованном доме без соседей поблизости, но это после того, как поговорим с дядей. Были важные вопросы, ответить на которые мог только Дон. «Лучше бы ему уже появиться», — подумала я, взглянув на часы на своём сотовом. «Стяди станется кинуть меня, если представилась возможность последовать за Мэддиганом и не быть замеченным». Моим опасениям был положен конец, когда я увидела парящую над холмами парка призрачную фигурку в деловом костюме вместо старой заштопанной туники. Я не знала, что заставляла определённую одежду появляться на призраках. Да он умер не в деловом костюме как-никак, но и не горело желанием узнать это. Едва он попал в пределы слышимости, я начала. «Сколько времени прошло с тех пор, как ты начал искать меня и до того, как выскочил вчера на нашей лужайке?» «И тебе здравствуй, Кэт», — ответил дядя, слегка покачав головой. Тейлер подошёл ко мне бочком, в с м а т р и в а я ь в ту сторону, куда смотрела я. «Наверное, понял по моему вопросу, что здесь дух хоть ещё и не видит его». «От твоего ответа зависит жизнь», — твёрдо сказал Костя. Дон задумчиво дёрнул бровь. «Было около пяти утра по времени в Теннессе, когда я начал концентрироваться на тебе, как ты мне говорила. Сколько было времени, когда ты меня увидела?» «Чуть больше двух д н я Учитывая часовые пояса, это около д е с я т часов. Гораздо, гораздо больше, чем когда я только выпила кровь Марии, и Фабиан пытался найти меня. Тогда, чтобы попасть ко мне, требовалось от нескольких минут до часа, в зависимости от того, насколько я далеко». Костя задумчиво посмотрел на Дона, прежде чем сосредоточить своё внимание на мне. Он не привык к навигациям, полей и линиям. И он не такой сильный, как Крамер. Лучше предположить, что для Инквизитора потребуется половина этого времени. 5 часов. Боже, этого времени не было достаточно, чтобы выполнить хоть что-нибудь важное, прежде чем призрак нас найдёт. На том заводе прошлой ночью мы были дольше, заметила я, надеясь, что к о с т и не прав. И он мог быть там, зажидаясь увидеть, присоединяться к нам н и г е р и остальные или нет, — ответил он. «Дельное замечание. Зачем Крамеру выдавать свои намерения, если это не принесёт ему в результате всё, чего он хотел? Мы с к о с т и не были его основной целью, нею были эти женщины. Крамер, конечно же, не показывал, что нашёл наши квартиры, пока Ян не унёс Франсин». Неудивительно, что ничего не случилось, когда мы с Костей забрали Лизу из её дома. Крамер уже знал, куда мы направляемся. Подонок, вероятно, ржал всё время, пока наблюдал за нами, думая, что мы лишь упрощаем ему задачу, держа женщин под одной крышей. Но, по крайней мере, сейчас он уже не ржёт. Если Крамер наблюдал за нами всю прошлую ночь, он должен знать, что остальные с нами не встречались, и для него не займёт много времени, чтобы понять, что и не собираются. Когда это случится, я посчитала, что он выразит своё неудовольствие излюбленным способом. Попытается убить нас всех. «О, вот он!» — заметил Тайлер. «Вы тот пожилой парень из пещеры Вугайо. Как делишки?» «Я мёртв. Как думаешь, какие у меня делишки?» — кисло ответил дядя, подплывая ко мне ближе. «Что вчера произошло, Кэт?» Я издала короткий смешок. К нам заскочил тот же дух, что и в тот день в пещере. И, как ты можешь понять, настроение у него было такое же. Подозрительный взгляд, который бросил на меня дядя, был тем самым, который я хорошо помнила еще с тех времен, когда работала на него и не знала о наших семейных узах. «Что ты сделала, чтобы так его разозлить?» «Что я сделала?» — выпалила я, настолько возмущенная этим вопросом, что не смогла даже сформулировать ответ. «Сегодня у меня на это нет терпения», — рявкнул к о с т и проводя рукой по волосам. «Всё, что тебе нужно знать, Уильямс, заключается в том, что мы будем окружать себя горящим шалфеем, пока снова не поймаем этого ублюдка или до тех пор, пока ты уже не сможешь найти её, просто сосредоточившись, смотря что наступит раньше». Уже если моей реакции не хватило, резкость в тоне Кости должна была подсказать Дону действовать более тактично, потому что у нас обоих уже сдавали нервы. Но дядя, казалось, не обратил внимания на предупреждение. «Не пойдёт», — заявил он. н к а к знает, что мне нужен способ добраться до неё, если на территории базы что-то произойдёт. И как я должен буду это сделать, если каждое место, в котором вы останавливаетесь, окуривается, как рождественский окорок?» «Он разве не заметил, что произошло вчера в квартире?» — гадала я, не веря своим ушам. «У нас нет выбора. Если Мэддиган вытянет новое дерьмо... т о и, и ребятам придётся справляться с этим самим. Если дело смертельной важности, отправляйся в наш коттедж. Там вампир, который передаст нам твоё сообщение. Это всё, что я могла сделать. Я не думала, что Мэддиган выкинет что-то смертельно опасное против ребят. Но если он это сделает, я буду действовать. В то же время Дону придётся понять, что он не сможет заявляться ко мне, пока последняя капелька силы Марии не исчезнет. и нам больше не нужно будет сжечь шалфей 24 часа в сутки». Дядя посмотрел на меня так, будто я вырастила две головы. «Для тебя действительно так легко отмахнуться от меня. Может, я больше и не материальный, но я думал, что ты всё ещё считаешь меня своей семьёй». я судорожно вздохнула. Было чувство, будто он только что ударил меня в живот. Прежде чем я успела выпустить этот вдох в свою защиту, Костя вскипел. «Не смей критиковать её!» Если бы ты поделился тем, что знаешь о м э д и г а н е скорее всего, нам не нужно было бы жечь вокруг себя шалфей, потому что этот призрак был бы уже заперт в ловушке. Дон ощетинился. — Подожди-ка минутку. — Нет, не буду, — сказал Костя, и его гнев всё распалялся. — Очевидно, ты знал, что у м э д и г а н а связи с другими вампирами. И всё же ты нам не сообщил. Если бы ты был честен, мы могли бы предсказать его действия вместо того, чтобы быть застигнутыми врасплох в пещере. н о нет же, ты предпочёл об этом молчать!» «Ты не понимаешь, я не могу рассказать вам о нём всё. Пока не могу», — грубо сказал дядя. «Храни все тайны, которые ты воображаешь, никак не ставящими под угрозу её жизнь. Но ясно же, что у Мэдигана к ней интерес и план действий помимо восхождения по служебной лестнице. Либо расскажешь нам всё, что о нём знаешь сейчас, либо держись от племянницы подальше». Дон попятился назад от бешенства в голосе Кости, так же, как и Тайлер. Должна признать, я тоже вздрогнула, когда его аура затрещала с такой силой, что мне показалось, будто я стою посреди песчаной бури. Таким разозлённым я видела Костю только один раз, и этот случай по-прежнему горел в моей памяти. Костя повернулся ко мне, взгляд его был мрачным и непоколебимым. «Мне жаль, что это причинит тебе боль». но я не могу позволить ему находиться рядом, когда он утаивает информацию, которая может стоить нам жизни. Что если Мэддиган появился бы в пещере со своими союзниками-вампирами, а не с накачанными кровью людьми? Что если бы он проинформировал наших врагов, где мы находимся? Мы понятия не имели, что этот гад имеет связи с нашим миром, помимо членов команды, которых обратил я, и всё же Дон знал и оставил это при себе». Вспоминая то, что произошло в пещере, я тоже заметила, что Дон не удивился, когда Мэддикан подтвердил, что его солдаты накачаны вампирской кровью, не п р и н а д л е ж а щ и й ни Тейту, ни Хуану. В разгар всего, что случилось тогда, я не успела спросить его об этом, чтобы увидеть, провал ли я. Но сейчас для этого не было никакой необходимости. Виноватая, но в то же время дерзкое выражение лица дяди всё это подтверждало. «Тебе нужно рассказать, что знаешь, пока не пострадает ещё кто-нибудь, «Или не станет ещё хуже», — сказала я, сверляя его взглядом. «Если я расскажу вам всё, он просто убьёт Мэддигана, потому что это всё, что он знает», — отрезал Дон, о б в и н я ю щ е махнув на к о с т и н о убийство Мэддигана до того, как я найду то, что мне нужно знать, может стоить невинной жизни. Вы хотите, чтобы эта кровь была на ваших руках?» Смех Костя прорезал воздух, словно крут. «Знаешь, о чьей крови я забочусь? Об её крови!» «Эти женщины, за которыми охотится призрак. Об их крови я тоже забочусь. Так что ты прав. Я убью м э д и г а н а если он представляет для них угрозу. По правде говоря, если бы мы не были так заняты, я был бы полон искушения прикончить ублюдка, чтобы не мешал нам в следующий раз, когда мы попытаемся загнать призрака в ловушку». Выражение лица д о н а стало настороженным, будто эти категорически произнесенные слова подсказали ему, насколько серьезен Костя. Ты не можешь этого сделать. Кэта, обещай мне, что не позволишь ему сделать это. Я подумала о годах, в течение которых я знала Дона. Он был полон поистине благородных качеств. И я знала, что он л ю б и т меня. Но он всегда был скрытным и несколько м а к и а в е л и с т и ч е с к и м в своих действиях. Я нормально на это реагировала в прошлом, когда работала на него. Но не сейчас, учитывая то, что в тот последний раз это поставило под угрозу нас с Костей. Костя был прав. Неизвестная связь Мэддигана с вампирами означала, что он мог п р и в е с т и с собой в пещеру гораздо более опасное окружение. К тому же, если бы мы знали, что Мэддиган был больше, чем самодовольный костюмчик, мы бы выбрали место, которое никак не было связано с моей бывшей командой. Я вспомнила всё, что прочитала в «Молоте ведьм» о том, что Крамер делал с теми, кто находился на его милости. Вспомнила лицо Элизабет, когда она описывала её изнасилование, пытки и смерть, и Франсину с Лизой, оказавшимися последними в длинной очереди из женщин, которым Крамер предопределил ту же ужасную судьбу. Я сжала губы. «Либо ты честен с нами о Мэдигане, либо к о с т и прав. Тебе нужно идти». «Как ты можешь так говорить?» Я ненавидела привкус предательства в голосе Дона. Я любила его, как отца, которого у меня никогда не было, поэтому это поразило меня в самое сердце, как и отталкивающий взгляд, которым он меня удостоил. «Каждый Хэллоуин трёх женщин похищает, насилует, подвергает пыткам и сжигает заживо призрак, которого Мэдиган помешал нам заманить в ловушку», — ответила я, встречая взгляд таких же, как и мои серых глаз. «Нам с Костей может не выпасть другой шанс поймать призрака, и если так, еще много женщин погибнут». Я вздохнула для храбрости. «Я люблю тебя, Дон, но ты не можешь продолжать обращаться со мной как с работником на основе принципа необходимого знания. Даже если ты не веришь, что Костя рационально отреагирует на все, что ты знаешь о м э д г и н е а я с этим не согласна, после всего, через что мы прошли, «Ты должен, по крайней мере, поверить мне. Я более чем заслужила это». Костя обхватил меня руками, и его аура изменилась от опасных вспышек гнева к силе, гордости и состраданию. Эти эмоции рванули потоком по мне и сквозь меня, просачиваясь в самые фибры моего существа, пока я не почувствовала, что мы слились воедино. Выражение лица Дона застыло в упрямой маске, которую я хорошо знала, И я с глубокой скорбью поняла, что мои слова падали на глухие уши. «Я могу сказать вам следующее. У Мэддигана нет связи с миром неумерших, о которой вы подумали. Все вампиры, из которых он получает кровь, его пленники, а не союзники, и нет, я не знаю, кто они и где они». Больше он ничего не сказал. Он просто рассеялся с той же смесью упрямства и выражением «как ты могла», припечатанной к его чертам. Я сделала долгий медленный вздох, придвигаясь ближе к Костю в его объятиях. «Выглядит, как еще одна проблема, с которой нам предстоит разбираться», — сказала я. «Если эти пленные вампиры были обычными убийцами без мастера, то Мэдиган может держать их и использовать их жилы, словно стволы деревьев, как ему заблагорассудится. Но если они были невинными вампирами, спокойно занимающимися своими собственными делами», или же если они принадлежали сильному мастеру, который может отомстить за то, что их схватили, истребив всю мою бывшую команду, нам нужно действовать. Сразу же, как найдем способ запереть смертоносного призрака». «Точно. м э д и г а н играет на опасной почве. Как и твой дядя», — произнес к о с т и по-прежнему оправленным гневом тоном. Тайлер успокаивающе похлопал его по плечу. «Семья...» «Иногда она настоящий геморрой, да?» Эти слова так хорошо всё подытожили, что добавить было нечего.